Ведь вы подружились, слышал. -с. Ну, заметого у нас нет, не застали. Дас, лишились мы Александра Григорьевича. Со вчерашнего дня в наличности не имеется. Перешел и, переходя, со всеми даже перебранился, так даже невежливо. Ветреный мальчишка больше ничего, даже надежды мог подавать. Да вот подите с ними с блистательным-то юношеством нашим. Экзамен, что ли, какой-то хочет держать.